товарищ Каганович, который является делегатом третьего съезда Советов и поможет нам в работе военной секции съезда. Другие товарищи поддержали и предложили вообще взять товарища Кагановича на постоянную работу, создаваемую всероссийскую коллегию по организации Красной армии. Я сказал, что с удовольствием займусь этой важной боевой работой. Но необходимо иметь в виду, что я связан с Полесской партийной организацией и ещё являюсь председателем Полесского комитета, что я приехал в Петроград временно и должен вернуться обратно, так как там много работы по закреплению советской власти. Ну, сказал Подбоский. Это дело ЦК. Он имеет право и отозвать вас. Мы этот вопрос поставили перед ЦК. И надеемся, что ЦК примет наше предложение. А пока что, не дожидаясь решения ЦК, Всероссийское бюро поручает вам немедленно включиться в работу временного бюро по организации новой армии, выделенного съездом по демобилизации армий. Прежде всего, Необходимо подготовить проект создания организационно-оперативного отдела, создаваемого всероссийской коллегией по организации новой армии. Таким образом, ещё до решения ЦК я окунулся в практическую работу по этому новому и трудному делу. 23 октября 1917 года был принят на Петроградской общегородской конференции Рабочей Гвардии Устав Рабочей Красной Гвардии. Первый пункт Устава гласит, Рабочая Красная Гвардия есть организация вооруженных сил пролетариата для борьбы с контрреволюцией и защиты и завоевания революций. Далее подчеркивается подчинение и соблюдение дисциплины и выполнение всех пунктов Устава задачи и обязанности красноармейцев особый интерес с точки зрения чисто военной представляет пункты 20, 21, 22. Рабочая Красная гвардия, говорится в уставе, делится на стрелковые части, десятки, взводы, дружины и так далее, и на отдельные технические команды подревные, самокатные, телеграфные, пулемётные, артиллерийские и другие. Основной боевой единицей считается десяток, состоящий из 13 человек. 4 десятка составляет взвод 53 человека. 3 взвода дружина 160 человек. 3 дружины батальон численностью 480 человек, а с добавлением специальных частей до 500 и 600 человек. Все батальёны района составляет районный отряд. При большой численности батальона районный отряд может быть разделён на полки. На больших заводах могут быть организованы отряды, входящие в районный отряд, с присвоением ему даже названия, например, Путиловский. В Москве устав был ещё более конкретизирован в том же военном направлении, но в основном он совпадал с Петроградским. На местах, в разрабатывавшихся инструкциях, положениях руководствовались теми же принципами и задачами. Я это знаю как непосредственный руководитель Красной гвардии в Гобеле. Это показывает Насколько организация Красной гвардии была близка к чисто военным формированиям? Насколько Красная гвардия подготавливалась как пролетарская боевая сила? В октябре Красная гвардия выросла количественно и качественно, как мощная ударная сила пролетарской революции. В Петрограде она уже насчитывала 40-50 тысяч красногвардейцев, в Москве примерно 15 тысяч. Мне особенно приятно сказать о красногвардейских отрядах Белоруссии – Гомеля, Могилева, Минска, Витебска, которые вместе с отрядами Смоленщины, вместе с революционными солдатами Западного фронта и местных гарнизонов, вместе с прибывшими из Петрограда отрядами Смоленщины,